Глава 62. После ходатайства Весли, обвинения против него в убийствах Динов и Олсонов и нападении на Майлзов были сняты ввиду отсутствия улик, а все то, что было обнаружено в камере хранения, было исключено из следствия. Однако, как только судья распорядилась освободить Весли, сотрудники ФБР арестовали его по обвинению в убийстве Джордан Руссо. Расстановка сил определилась в несколько последующих дней. Стоя в темной комнате, Изабелла Русса опознала Весли среди шести мужчин как того человека, которого видела разговаривающим с ее дочерью перед рестораном, где та работала, после чего он сел к Джордан в машину. Были соблюдены все юридические формальности, а Изабелла настаивала на том, что не смотрела новостные сюжеты о недавних преступлениях Весли и вообще нигде не видела его фотографию. Это опознание должно было сработать в суде, и если у Ярдли и были какие-то вопросы относительно того, как Изабелла смогла так быстро опознать Весли, она оставила их при себе». Быть может, это лицо так прочно запечатлелось у нее в памяти, что стереть его не смогли и прошедшие с тех пор двадцать лет. Такое было возможно. Джессика рассудила, что у нее осталось совсем мало сил беспокоиться о подобных вещах, и конкретно этот момент занимал в ее списке далеко не первое место». Когда Весли уходил с процедуры опознания, у него уже больше не было той самоуверенной небрежности, того горящего в глазах насмешливого презрения, как это было на слушаниях по рассмотрению его ходатайств. Похоже, он был взбешён. Ярдли едва сдержала улыбку. «В чём дело, Весли?» — окликнул его Болдуин, от которого, судя по всему, это также не укрылось. «Не ожидал, что Джордан Руссо вернется и укусит тебя за задницу?» Когда приставы выводили Уэсли из зала суда, тот презрительно бросил. «Должно быть, вам отчаянно хочется повесить на меня хоть какое-нибудь нераскрытое убийство». После своего оправдания... А меня непременно оправдают, я подам иск против Федеральной прокуратуры, ФБР и лично вас в недобросовестном преследовании и подтасовке фактов. «Мы нашли перстень», — сказал Булдуин, — «а также прядь волос и всё остальное. Ты вызываешь у меня отвращение, и я буду хохотать до упаду, когда судья...» приговорит тебя к пожизненному без права условно досрочного освобождения. Васли стиснул зубы, приставы буквально вытащили его в дверь. В два часа дня пришло сообщение из криминалистической лаборатории. Волосы, обнаруженные в шкатулке среди вещей Васли, полностью совпали со взятыми из расчески Джордан Руссо. Ярдли вспомнила, что видела эту расческу в одной из коробок на чердаке в доме ее матери. Через считанные мгновения она уже была в кабинете роэль «Мне позвонили из лаборатории», не дав ей заговорить, начал тот. «Показания матери, дневник, перстень и волосы, дело выглядит железобетонным». Мать сказала также, что даст согласие на эксгумацию тела, «Так что, если повезёт, мы и там что-нибудь обнаружим». Весли оспорит косвенные улики. Заявит, что Джордан просто подарила ему всё это. А то, что вскоре её убили, — это чистая случайность, и он не имеет к её убийству никакого отношения. «Не думаю, что присяжные купятся на такое, и всё-таки мы должны продолжать поиски свидетелей, которые видели бы Весли и Джордан в день её исчезновения». А я тем временем составлю в черне обвинительное заключение и передам все материалы большой коллегии присяжных. Джессика, я не дам вам вести это дело. На мгновение я опешила. Это моё дело. Я построила его с нуля. Если б не я, вы даже не узнали бы об этих уликах. Я отдаю это дело Тиму Джеффрису. «Вы шутите?» Отчасти именно по его вине развалилось первое дело. Я остаюсь при своем мнении. Вам не подобает вести это дело. Ярдля начала было возражать, но Лью поднял руку, останавливая ее. «Тим работает в прокуратуре гораздо дольше вас», — глядя ей в лицо, сказал он. «Он вел дела об убийствах, когда вы еще учились на первом курсе университета. Вы должны относиться к нему с уважением». «Джеффрис, не ровня, Весли, он... Я уже переговорил с Тимом», — продолжал Ю, словно не слыша ее. «И тот согласился, что вы можете быть его ассистентом, помогать ему в ходе судебных заседаний, передавать ему вещественные доказательства и другие материалы, при необходимости делать записи, высказывать свои предложения в ходе прямых и перекрестных допросов». «Передавать ему материалы?» «Вы это серьёзно?» Джессика скрестила руки на груди. «Если б я была мужчиной, предложили бы вы мне сейчас стать ассистентом Джеффриса и передавать ему материалы?» «Не пытайтесь разыграть со мной эту карту. Я приношу свои извинения за то, что обидел вас. Но что ещё я могу сказать? Вы сами выбирали этих мужчин. Вы сами заварили эту кашу». Ярдли едва сдержалась, чтобы не закричать. Выскочив из кабинета начальника, она вернулась к себе, схватила со стола карандаш, закрыла глаза и, сделав глубокий вдох, сломала его пополам, наслаждаясь тем, как он хрустнул у неё в руках. Открыв глаза, выбросила обломки в мусорную корзину и позвонила Болдуину. «Это дело будет вести Джеффрис». «Ты что, издеваешься?» Нам нужно позаботиться о том, чтобы Весли ни за что не был оправдан. Ладно, Болден вздохнул. С чего начнём?